начиная с осмотра места происшествия. Ряд примеров, на которых останавливается Пфайфер, связан с расследованием несчастных случаев, случаев скоропостижной смерти и самоубийств, подозрительных на насильственную смерть. Автор убедительно показывает роль судебных медиков в установлении истинного характера таких происшествий. Это в первую очередь относятся к случаям внезапной смерти от заболеваний поджелудочной железы, самоубийством, случайным ранением из огнестрельного оружия и другим происшествиям, когда обстоятельства случившегося как будто бы прямо указывали на умышленное убийство. И лишь тщательное судебно-медицинское исследование погибших, с учетом данных осмотра места происшествия, позволило исключить насильственную смерть и установить истину. Показывая возможности судебной медицины в раскрытии преступлений, Пфайфер упоминает также и об ошибках, связанных в основном с неправильным отбором и хранением вещественных доказательств. Книга Пфайфера, безусловно, представляет определенный интерес для советского читателя. В ней, на конкретных примерах, убедительно проиллюстрированы возможности раскрытия самых сложных преступлений при правильном и своевременном использовании для этого новейших научно-технических достижений при проведении судебно-медицинской экспертизы. Однако книга заслуживает внимания и в другом отношении. Автор не ограничивается только судебно-медицинским описанием конкретных случаев из практики но и нередко затрагивает психологические и социальные причины общественно опасных деяний. Он останавливается на объективных и субъективных причинах самоубийств, напоминает о том, что имеется прямая связь между безработицей и самоубийствами. Обостренная конкурентная борьба, полная деградация человека при капитализме – «Связанные с постоянными кризисами, страх за существование подталкивают многих людей к самоубийству как раз в расцвете их жизненных сил», заключает Пфайфер. В книге имеется немало очерков, действия которых происходят в капиталистических странах. Ознакомление с ними дает наглядное представление о мотивах не так уж и редко случающихся бытовых убийств в буржуазном обществе, стремление к завладению наследством, дело об Уране-235, катаракты, жажда денег, зависть к богатству, ненависть к неимущим, никотиновый убийца, смерть Ванни, находка могильщика. Заслуженный деятель науки РСФСР профессор Томилин. Дуэль Экспертов Дело Марила Фарк В марте 1843 года Дженни фон Вестфален писала помолвленному с ней Карлу Марксу, что хочет по возможности скорее прислать ему эту Лафарк. Она имела в виду одну из сенсационнейших книг года — мемуары Мари Ла Фарк Сегодня такое сочинение — назвали бы бестселлером. Приговоренной к смерти за отравление мужа, Марила Фарк в своей книге пыталась изобразить приговор присяжных как ошибку. То, что Дженни фон Вестфален и Карл Маркс интересовались этим, не удивит никого, кто знаком с предысторией и финалом данного дела, и прежде всего с процессом в суде присяжных. Процесс стал делом столетия, Совсем не из-за самого преступления. Это было простое убийство с помощью яда в глубокой провинции. И даже не из-за обвиняемой, мещанки склонной к мелодраматическим вспышкам. Скорее, в полуразрушенном монастыре Ле где разыгрались события, можно было бы увидеть фон одной из драм-ужасов, столь популярных в то время. Однако тем, что сделал этот случай Сенсационнейшим криминалистическим событием в Европе были новые обстоятельства его расследования. В зал суда была приглашена современная химия. В деле Марила Фарк впервые примененный новый способ определения наличия мышьяка.